Глава 13. Октябрь-ноябрь. Тылы. Жизнь ран больного не то чтобы веселая, зато чистая и размеренная. Многим кажется скучной, но товарищу Лавренко так не показалось. Сначала было больно, и процедуры шли мучительные, потом конечность под гипсом вознамерилась зверски чесаться, но Тимофей отвлекался иными делами, поскольку был ходячий и, в сущности, легкораненый, А так далеко не всем везет. «Заживет, как на щенке-кобельке», предсказала остроносая военврач, начальник отделения. «Гуляй в палату, мальчоночка». «Повезло, раскололись кости, как по заказу. Аккуратнее не бывает». В палате было нудновато. Засунули почему-то в почти отдельную трехместную. Сосед, тоже сержант, но авиационный, спал, как сурок, круглые сутки. Еще одна койка стояла пустая. Для начала Тимофей тщательно ознакомился с ситуацией на фронтах, делами тыла и текущим международным положением. О взятии Белграда ничего не писали, поскольку газеты имелись лишь недельной давности. Рука ныла тупо и неустанно, но пальцы слушались, если осторожненько лист газетный придержать или еще что-то легко тренировочное. Видимо, заживет. Ужас, когда думалось, что руку вообще отчикают, очень даже помнился но то от шока, последствий контузии и внезапности. Раз миновала, следует оздоравливаться и провести разведку расположения. Шелихов лежал на первом этаже. К нему не пустили, но Тимофей успокоил горластую нянечку, заверил, что лезть в наглую никуда не собирается, но о состоянии боевого товарища узнать обязан, поскольку то и по-солдатски, и по-божески справедливо. Смирение, вежливость – и не особо глубокие, но очевидные медицинские познания няньке понравились. Пояснила, что и как, велела заходить попозже, дня через два. Из неприятного. Пожалела, что такой сопляк, и уже воюет. Тимофей сознавал, что без автомата и формы выглядит младше, но не настолько же. Ладно, зато глюкоза нянька дала. Как раз через два дня ран больного навестили торчок с Сергеевым. Павло Захарович был мрачен и неразговорчив, сказал лишь, что выбрались и сдали гадов как положено. Остатки опергруппы завернули к госпиталю проездом, отдали Тимофею форму и телогрейку, что было немаловажно. Больничный халат и маячащая по выписке выдачи неизбежно жутко застиранной и залатанной формы пятого срока ран больного Лавренко ничуть не радовали. Контрразведчики наказали выздоравливать побыстрее, Вот будут ждать в группу, и укатили. Там-то жизнь продолжалась, а тут... И писем опять не будет. Это пока отправленное Тимофеем уже из госпиталя письмо до Плешки дойдет. Да ответ вернется. Писал насчет ранения осторожно. Хорошо, хоть левую переломила. Почерк прежний остался. Не так напугает новость. Вообще Стефа нетрусливая и стойкая, но сейчас ее волновать никак нельзя. Нет, нужно как-то организм мобилизовать на скорейшее сращение костей. Тимофей ежедневно уговаривал организм, в воскресенье посмотрел кино «Большая земля», очень даже «ничего» фильм, жизненный, одноруко помогал санитаркам, узнавал всякое полезное о хирургии. «Большая земля» – художественный фильм о жизни уральского городка после начала войны, принимавшего заводы и людей, эвакуированных с запада страны. Фильм вышел в прокат в августе 1944 года. Автор сценария и режиссер Сергей Герасимов. С одним воронежцем-противотанкистом принаровились шить в две с половиной руки. Собственную форму подправили. Воронежец был опытен, третий раз в госпиталь попадал. Несмотря на распоротое осколком плечо, уговорил на складе свои почти новые шаровары и прочее сохранить, не сдавать по инстанции. Ну, везде живые люди. Если подойти как надо, то и суровая костелянша в положение войдет». Кроме всяких госпитальных премудростей, Воронежец очень толково рассказывал о борьбе с танками, что тоже было полезно. Тимофей хоть и побывал разок на боевой машине, но всецело осознавал пробелы в знаниях по бронетанковой части. Через неделю в госпитале обнаружился еще один знакомец. Рассаживались для просмотра кинофильма, а тут шум, базар – С нижними битыми конечностями в первый ряд, то всем известно. Опять боевую бдительность проявляешь, несправедливости прямиком на месте кладешь, не без некоторого злорадства поинтересовался Тимофей. Ух ты, разведка! Без обиды восхитился лопоухими минометчик, ухватил за рукав, прытко отшкандыбал на костылях к стене. Не поверишь, извиниться хотел, совесть так и изгрызла. Дурак был, вот точно дурак, но сам посуди. «Рация, нашивки, пилотка, на два размера больше. Как тут не заподозрить? Прости окаянного торопыгу, братан. У меня после твоих земляков два зуба шатаются». Минометчик действительно выглядел покоцанным до да но бодрым. Зацепило его осколками едва ли не последнего выпущенного фрицами по Белграду снаряда. Клялся, что еще неделька передыха и на батарею сбежит. «В сущности, нормальный парень, только слишком торопыга». Ран больной Лавренко сделал себе заметку в памяти, что нормальные парни в определенных обстоятельствах бывают еще и поопаснее фрицев. Специфика службы, как любит повторять ученый старший лейтенант Земляков. Нужно делать выводы, стараться улучшать и предугадывать обстановку, использовать обстоятельства и не давать по ломать себе кости. Имелось мысль у Тимофея, что службу в СМЕРШ нужно продолжать, ведь есть же польза от сержанта Лавренко. Задание. Как ни крути, выполнили. Вот старление рода. О судьбе прикрывавшего отход командира никаких точных вестей не имелось. По здравому размышлению это не так и плохо. Если бы погиб, наверное, знали бы в опергруппе, а так все как-то уклончиво пояснили. Возможно, засекречено. Ну, когда-нибудь узнаем. О задержании гражданки Лизаветы и отходе группы от дома полковника Тимофей постарался изложить в рапорте подробно и правильно, наколякал сразу, как оклемался. Понятно, писать подобные бумаги еще не приходилось, но некоторые формулировки и обороты доводилось слышать от офицеров группы, так что поднатужился и написал. «Не все гладко, но все ж из госпиталя излагал, дадут снисхождение». «Хм, наверное, дадут». Рыжий задержанную старался не выгораживать, но изложил четко и ясно. Содействие оказывало, пусть воспитание не советского, но может быть полезно и востребовано для дальнейшей работы. Эх, самонадеянно для сержанта, едва ли одобрят. Но не пропадать же рыжему человеку из-за малодушия и нерешительности отдельных военнослужащих. Пусть у нее шанс остается. Рапорт передал собисту госпиталя. Тот никакого удивления не проявил. Определенно знал, что подломанного сержанта сюда не из пехоты привезли. Через несколько дней особист зашел проведать, задал несколько дополнительных вопросов. Ничего прямо не сказал, но Тимофей уже слегка умел между слов читать. Начальство в общем целом довольно, рвать и метать пока не думает. Ну и хорошо. Через день товарищ Лавренко был принят в комсомол. Без всяких формальностей и торжественностей принесли билет да поздравили. Тимофей не думал, что станет комсомольцем прямиком в больничных тапочках. Но жизнь она такая. Gentleman set down at the table and picked up a бормотал ран больной Лавренко, одним глазом подглядывая в учебник. Рука в гипсе удобно устроилась на застланной полотенцем спинке кровати. Здоровая рука работала шилом, готовя туфлю к починке. Предмет обуви лежал на разосланной газете. Нога у хирургической сестры узкая, мается бедняга. Подобрать новую пару туфель времени нет, а в сапогах неудобно. Как тут не помочь? И не потому, что брови черные в разлет, а чисто по-товарищески и для пользы общего медицинского дела. Шила, учебник английского и прочие личные вещи больному оставили заезжавшие товарищи. Учебник пришелся очень кстати, поскольку читать было нечего. Книжки, истощие госпитальной библиотеки, шли на расхват. Язык британцев оказался интересным, хотя и сложноватым, с румынским или сербским не сравнить. Тимофей подозревал, что после одоления книги произношение все равно останется молдавско-харьковским, но хоть так. Попадутся документы на языке союзников, суть-то уловить уже удастся. Сосед спал без задних ног. Госпиталь готовился к отбою. Было слышно, как нянечка гонит по палатам непоседливых легкораненых. Man was feeling out a postcard, пробурчал Тимофей, уже не глядя в книгу. Хм, открытку. А если, допустим, заполнял шифровку? О чего в учебнике нормальные слова-то не упоминаются? Мало ли, что англичане пока союзники. Впереди может и иначе все повернуться, буржуйский характер проявят. В коридоре внезапно все затихло только уверенные неторопливые шаги постукивали. «Обход уже, что ли?» Тимофей насторожился, сунул газету с сапожной работой под койку, заслонил тапками. Угадал. Дверь распахнулась. «А что у нас тут?» Веловато поинтересовался офицер в накинутом на плечи белом халате. В первый момент Тимофей его не узнал. Уж очень лицо неприметное и голос бесцветный но нервность стоящих за спиной гостя дежурного врача и начальника госпиталя присутствие незнакомого красавца-капитана подсказала, высокое начальство пожаловало. Тимофей слетел с койки, вытянулся, прижимая гипсовую руку к груди. «Сержант Лавренко с извлечением верхней левой конечности! Здравия желаю, товарищ генерал!» «Бдительность — это хорошо», — закивал генерал попутный, «и что не горланишь на весь госпиталь, тоже похвально». Вот верхняя левая — это крайне огорчительно. «Как так? А, товарищ Лавренко, как же так нехорошо вышло?» «Виноват, товарищ генерал. Элемент внезапности и моей личной расслабленности». «Самокритично. Выводы?» — прищурился попутный. «Будут сделаны?» «Уже, товарищ Лавренко, уже должны быть сделаны, осознаны и применены на практике. И босым не надо стоять, простудишься». Тимофей выковырнул ногой из-под койки шлепанцы. «Но в целом не так плохо. И действовали, и лечитесь». Генерал окинул палату с нисходительным, но все замечающим взглядом. «Ура, кричать не будем, раненые отдыхают. Поздравим по-простому. Капитан, вручай бойцу. Дырявить халат тоже не надо. Тимофей Артемович поймет, он толковый». Высокий капитан в золотых парадных погонах улыбнулся, вроде бы искренне, пожал руку слегка растерявшемуся Тимофею и вложил красную коробку. «За образцовое выполнение боевого задания от лица Третьего Украинского фронта и управления служу трудовому народу и Советскому Союзу!» брякнул сержант Лавренко. «Не по уставу, но в сущности верно», ухмыльнулся генерал, на миг мелькнув собой истинным, стремительным, цепким и насмешливым. «Товарищи военврачи, покажите капитану столовую и красный уголок, а мы тут с товарищем Лавренко о компоте побеседуем. Докладывают ли сушеных груш, Тимофей Артемович?» Госпитальное начальство исчезло, дверь неслышно притворили. «Хвалить не стану, раз награжден, сам понимаешь. Но это...» – перешедший почти на шепот генерал постучал ногтем по гипсу на руке Тимофея. «Непростительно. Понял?» «Так точно. Досадно, слов нет». «Именно. Но ничего не поделаешь. Выздоравливай». «Дела ждут. Вопросы, пожелания?» «Не имею. Вот только...» «Товарищ генерал, наш командир группы...» «Вопрос понятен, но тут, Тимофей, мы сами в затруднении. Ситуация прояснится, но позже. Надеемся. Полнее сказать не могу». «Понял, товарищ генерал. Да уж, бывает у нас и такое, неопределенное. Вот что, Лавренко, после госпиталя в офицерское училище, а? Как смотришь?» Получать образование по нашему профилю обстоятельно и профессионально. Вот это было неожиданно. Так война же, промямлил Тимофей. Да воевать бы. Я же группе нужен, а, товарищ генерал? Если выбор есть, разрешите в группе остаться. Ответ правильный. Психологически обоснованный, кивнул генерал. Значит, отложим до победы? Но в принципе есть желание учиться? Конечно. Образование это же... Только я того... «Отстал сильно. И потом у меня семья, сын. Как я учиться-то буду?» «Усить, чего будешь учиться. Семья — это хорошо. Перевезешь в Москву, дадут жилье. Ибо стране и службе такие люди нужны». Попутный указал на учебник английского. «Продолжай». «Кстати, под кроватью что храним?» Тимофей смутился. «Обувь в починке. Пальцы тренирую. Ну и вообще, для пользы медицины». «Судя по изящности ступни...» Не только в медицинской пользе дело, отметил, умеющий все видеть, генерал. Вот тут никак нет, твердо отрекся Тимофей. Человек симпатичный, приятный, но чисто дружески. Меня жена ждет. Верю. Может, тебе по партийной линии пойти? проникновенно вопросил генерал. Ты, Тима, партизан, вообще безупречной чистоты человек. Не надо по партийной, испугался ран больной Лавренко. То не мое. Я не особо безупречный. Меня и в комсомолто только недавно приняли, да и то заочно. Тогда ничего не поделаешь. Придется идти по нашей неприметной службе. Но обязан остаться живым. Еще раз поздравляю с наградой. Пожал попутной руку. Бывайте, Тимофей Артемович, конечности и прочее береги. Так точно? Уже у дверей генерал остановился и глянул через плечо. За рапорт отдельно поощрим. Удивил. В хорошем смысле. Формулировки точные. И с той рыжей особой угадал. Будь здоров. Тимофей, переводя дух, опустился на койку. Однако, как все повернулось? И орден? Красная звезда лежала в коробке, блестящая и строгая. Надо думать, авансом дали. Вызвали к начальнице отделения внезапно. Тимофей подумал, что, наконец, просьбу выполнят. Соседа выписали, лежать одному не в моготу, просился в палату для легкораненых но, оказалось, речь об ином пойдет. Так, Лавренко, военврачиха вынула из сейфа документы, Тимофей углядел собственное удостоверение, втиснутое в надежную самодельную обложку из трофейной кожи. Получай, расписывайся и выметайся. Как, уже? Не поверил своему счастью больной. Уже, хотя и не совсем. Медицинский майор вздохнула. Как рука-то? Отлично. Почти не чувствуется. Именно, что почти. Лично я была категорически против, но приказ есть приказ. Езжай домой, проведай своих. Может, действительно на пользу пойдет. Впрочем, вам, молодым, все на пользу. Тимофей онемел. Домой? Да это же почти сказочное поощрение. Так почти и не бывает слегка раненными. Эй, ошалело счастье! А? Спрашиваю, правда, сын у тебя? Сын? Уже второй месяц пошел. Господи, и что в мире делается, ужаснулась остроносая майор. У самого то молоко на губах, а у него уже сын такой великовозрастный. Ладно, зайдешь к физиотерапевту, он тебе упражнения назначит, чтобы выполнял в обязательном порядке. Гипс на месте снимут. Больничка или хоть амбулатория у вас там есть? Вылетел сержант Лавренко из госпиталя как тамина из миномета. Наскоро попрощался со всеми и вперед. 14 суток, не считая дороги, не так много. Хорошо, что держал себя в форме и готовности. Видимо, имелось предчувствие. Насчет того, что не просто так генерал отпуск дал, тоже имелось обоснованное предчувствие. В пакете, сопровождавшем документы о выписке, литеры на проезд и прочее, значилось «по прибытии», «явиться в комендатуру», Поставить отметку и приступить к прохождению практики в отделе номер 13130 с учетом ограниченной годности. Тимофей примерно представлял, что скрывается под служебным грифом 13130. Особо бездельничать не придется. Ну и ладно. Главное хоть коротко Стефа увидеть. И этого Интересно, как мальчика назвали. Путь домой всегда короток а для бойца, имеющего проездные документы с определенными скоростными пометками, награды и очевидное доказательство бесстрашного пролития крови в борьбе с фашизмом, так и вообще мгновенен. Через трое суток сержант Лавренко спрыгнул с поезда, без остановки проходящего через малолюдный вокзальчик Чемручи. Было прохладно, кружились и таяли крупные влажные снежинки, липло к сапогам грязь, но несло отпускника домой со скоростью хорошо разогнавшегося доджа. Однако имелся у Тимофея опыт, определённая склонность, способность анализировать и выбирать лучшие маршруты. Потому вовсе не на дорогу к Плешке побежал, а свернул в комендатуру. Чуть ее не подвело, а во времени даже выиграл. Через полтора часа влетал в Плешку, сидя в коляске трескучего мотоцикла. «Давай, Лавренко, радуй семью!» Лейтенант-контрразведчик, уполномоченный по городу, пожал руку. Завтра на службу не выходи, хоть это спись как человек. Я хоть и зашиваюсь, но понять могу. Послезавтра жду». «Спасибо, товарищ лейтенант». Тимофей пошел к калитке, а тут она сама открылась. Тима, а я с утра как знала?» прошептала Стефа стремительно бледнее. Тимофей неловко взял ее за щеки. «В отпуск, и рука целая, только срастается». «Та шо рука? Мне же все равно» пролепетала Стефа. За спиной засмеялся лейтенант. «Да обними его! Не рассыплется герой! Эх, стеснительные какие!» Лейтенант газанул и укатил, а в калитке еще долго стояли и молчали. Стефа вцепилась так, будто и вправду боялась, что рассыплется и исчезнет. Наконец зашли. Странно прямо даже. «Так что?» – прошептала Стефа. Мать и отца, она мягко, но решительно выдавила в соседнюю комнату, за что отпускник был безмерно благодарен. Тимофей оглянулся на жену. Особо сказать было нечего. Что тут выдумаешь? И вновь принялся разглядывать Тимофеевича. Тот был удивительно мелкий, прям как снаряд сорокопятки, но серьезный. Тоже разглядывал отца, временами тактично интересуясь звездой и медалями на гимнастерке. — Не возьмешь разве? — тревожно прошептала Стефа. Еще как возьму, — заверил Тимофей но после мытья и приведения себя в порядок. Дорога есть дорога, а с санитарией нас в госпитале очень строго ознакомили. А ты не глупи. Что, разве были сомнения? Одно, только не сомнение, а страх. Вдруг бы убили, — всхлипнула стефа Оно же могло быть. Война, там всякое возможно. Но мы же не очень фронтовые. Можно сказать, соединение второй линии. Выживем. А это? Отпускник тряхнул загипсованной рукой. Досадный несчастный случай. С другой стороны, отпуск вот получился. Не плачь, война к концу идет, все хорошо будет. Как назвали-то Тимофеевича? Так как без тебя его назвать? Писем-то нет. Не дала я называть и крестить не дала. Кроме того, то понятно, я уже договорился. Послезавтра зарегистрируемся и полноценные документы этому малому выпишем. Обещали без очереди оформить. А свадьбу после войны справим. «Договорился он. А меня спросить?» «Сутки есть. Возможность передумать имеется». «Но не надо передумывать», — попросил Тимофей. «Я о тебе, а потом о вас через каждую минуту думал». «А почему через?» — уточнила Стефа. «Ну, о войне тоже нужно помнить, а то ведь и действительно стукнет чем-нибудь. Ты не представляешь, какие там немцы злохитрые». «Дурак». «Точно». Они поцеловались и пошли к родителям. Тимофей подозревал, что немедленно начнут пытать насчет Кристин и прочего устаревшего, но как-то обошлось. Имелось понимание, что человек из госпиталя и вообще. Ходил, а чаще ездил сержант Лавренко на службу-практику, носил на ремне кобуру с именным оружием, но в ход пистолет пускать не приходилось. Дела все больше шли бумажные и мыслительные, непосредственно банды и шпионов ловили пока без отпускника. Тимофей полагал, для того и прислали подучиться. Как немецких диверсантов брать, в принципе, понятно. А вот как документы составить, догадаться, где тонко и где толсто, как работу организовать, тут нужен иной опыт. Понятно, за две недели многого не успеешь, но принцип, ход мысли – вот что важно. Приноровился одной рукой писать бумаги, составлять акты, иной раз вместе с лейтенантом и планы операции разрабатывали. По правде говоря, У лейтенанта Васи опыта в контрразведке и образования тоже было не густо. До войны семь классов, два фронтовых ранения, одно тяжелое, потом уж после госпиталя в СМЕРШ. Но ничего, учиться лучше на практике. Вот и учились. По делу производства и возврату в память орфографических премудростей помогала секретарша Ангелина Марковна. Она и комендатуре, и военкому всем помогала. «Незаменимая женщина. Была бы не на пенсии, точно бы до полковничих погон взлетела». «Тим, а разве так положено?» — спросила как-то Стефе, подавая полотенце. «Ты же все-таки на оздоровление отпущен, а не на круглосуточную службу». «Как тебе сказать?» Тимофей бережно отирал руку после снятого гипса, она была какая-то не такая и виловатая. «Мне отпуск вообще не положен. Заслали для поднятия квалификации». Я же еще недавно даже писать почти разучился. Нужно восстанавливать навыки. Не, сейчас-то еще рано о том задумываться. Но ведь после войны неплохо бы выучиться на кого-то толкового. Ты подумай над этим. Тебя-то это тоже касается. Так у меня же юрок. Куда же мне за парту? Не за парту, а в аудиторию. Поднатужимся, А малый не пропадет. У нас родичей хватает. Да и детсады скоро откроют. Тимофей уходил в темноте. Возвращался в темноте, но времени пошептаться, обсудить будущее, подержать младшего Лавренко на руке хватало. Назвали пацана Юрием, никто не возражал. Раз был такой достойный командир и хороший человек, так отчего и еще одному хорошему человечку с тем же именем не вырасти. Да и вообще, Юрий Тимофеевич красиво звучит. С родителями в общем и целом примирились. Старый в рабе иной раз поминал нехороший момент, но это этак для порядка. Тимофей рассказывал про Белград и Дунай, вместе вспоминали солидных сослуживцев взятия. За починкой обуви шел вполне взрослый и умный разговор. Но две недели учиться и отдыхать в тепле не вышло. Промелькнули 12 дней, и пришла шифрограмма: срочно прибыть в группу П.Н. Сегит ПП номер 72536 дробь 3. Жаль! Вздыхал лейтенант Вася. «Еще чуть-чуть, и мы бы все прорывы ликвидировали. Ну, служба есть служба. Видимо, намечается у вас что-то. Пиши, не пропадай». Промчались в последний раз на громогласном мотоциклете через чемручи к вокзалу. Младший Лавренко сидел в коляске, глазел из своей пеленальной формы одежды, мотора не боялся. Привыкает к миру помаленьку. Запрыгнул сержант Лавренко на ступеньки вагона. Проводник сильно возмутился, но ему было строго сказано. «Сейчас». Доставая удостоверение, Тимофей смотрел на платформу. Лейтенант махал ушанкой, жена рукой, а Тимофеич ничем не махал, поскольку твердо знал дисциплину и из тепла пеленок не высовывался. Зима наступила, последний месяц трудного, но побеждающего 1944 -го. Таинственный венгерский город Сегет оказался весьма крупным и промышленным, Выселся со своими многочисленными бронзовыми памятниками над рекой Тисой, мельницы и базарчики ничуть не разрушены, только интенсивное армейское движение и напоминает, что война недалеко. Почти два месяца, как взят нашими город, все тут успокоилось, по крайней мере, внешне. Встречал и подвозил сержанта Лавренко, водитель местного ОКР, угостил огромной хурмой, предупредил, что городское спокойствие малость обманчива, днем тишь и любезности – А ночами вражеская агентура вылезает и начинает водить своим ядовитым рылом. Насчет этого Тимофей и сам догадывался. Венгрия — это не Югославия. С коммунистическими настроениями и партизанскими соединениями тут куда как пожиже. Это если говорить мягко. Виллис прокатил мимо очередной церкви, свернул на улочку поменьше, и Тимофей увидел у магазинчика знакомую личность. Старший лейтенант земляков — Любезничался эффектной дамой в модном пальто, украшенном красно-бело-зеленой нарукавной повязкой. Увидев машину, былой командир опергруппы галантно раскланился с красавицей, пошел встречать. «Здоров будь, товарищ Лавренко! Ждем, ждем, надеемся на проверенные кадры. Обстановка сложная, лингвистическая в том числе. Объясняемся больше на пальцах», — сходу начал вводить в курс дела старший лейтенант. «Как руки, ноги, дети?» «Все в полном порядке. К службе готов. А домашние вам с Павла Захаровичем бутылочку передают». Тимофей тряхнул Сидором. «Как для себя делали, только еще лучше». «Будет к месту, но позже. У нас тут непредвиденные технические трудности», озабоченно признал земляков. Следующие три дня сержант Лавренко занимался сугубо дипломатически-техническими вопросами. Опергруппа осталась без транспорта. Надежный и великолепный «Додж» выбыл из строя, был отправлен с Сергеевым в срочный ремонт. Вот только срочный ныне было понятием растяжимым. Фронт вел наступательные бои, все запчасти и прочее шло на обеспечение передовых войск. И будь ты хоть трижды из контрразведки, ремонтники тебе ничего ленд-лизовского вне ни очереди не выродят». Начальство, конечно, изыскало резервы, выделило группе трофейную машину, но доводить ее до пристойного состояния приходилось уже на месте. Павло Захарович с задачей не очень справлялся, не имелось у него таланта к решению авторемонтных задач. Пришлось гонять по городу и разыскивать те проклятые амортизаторы. Тимофей провел дипломатические переговоры с венграми-соседями, за тушенку взял в аренду велосипеды. Временно выделенный молодой водитель, изъятый из полка ПВО, крутить педали умел, в запчастях разбирался, но с местным населением контактировать никак не мог. Да я вообще ни слова не разберу, что говорят-то. График службы получался следующим. На рассвете малонадежная машина везла офицеров на литейный завод, там разбирались с документами и вели расследование по тонким техническим вопросам. Земляков и техники, лейтенант с капитаном, Оставались там. Тимофей с водителем отводили машину в Римбат, где все было договорено, и вели активное прочесывание города в поисках запчастей. По-венгерски сержант Лавренко, понятно, не заговорил, но знание румынского делу слегка помогало. В общем, удавалось кое-что выменять, особенно на зерновой кофе, который где-то достал опытный земляков. Деньги имелись, но местное население брало деньгами не очень охотно. Времена не те. Приходилось еще и ужин готовить. Павло Захарович, охранявший расположение опергруппы, продукты заготавливал, чистил картошку, но самой готовки избегал, ибо съедобно у него получалось не всегда. Кстати, теперь товарищ Торчок имел на погонах единственную ефрейторскую лычку. За былое упрямство был разжалован в рядовые, но за выполнение задач на Даугаве слегка реабилитирован в звании. «Вот вас мотало!» — с некоторой обидой заметил Тимофей, чистя вареные яйца. «А я вроде как в отпуске прохлаждался». А уж успеешь!» — Павло Захарович залил в рукомойник свежей воды. «Война еще длинная, Тима». Приезжали усталые офицеры, умывались, накидывались на ужин. Разговор шел малопонятный, технический, но было ясно, что успехи имеются. Тимофей разливал чай, Вешал для просушки шинели. Служба малопочетная, но тылы тоже нужно обеспечивать. Это товарищ Лавренко точно знал. Грузовичок все-таки довели до ума. Ездить на нем можно было без опаски. Офицеры техники спорили, какой он все-таки марки. Больше «Пежо» или «Опель». Средство транспорта и до попадания в опергруппу было весьма немолодо и сочетало признаки разных кровей. Но так-то ничего. Кабина просторная а короткий, но вместительный кузов подремонтировали. Вполне себе средства. Тимофей слегка освоился и на водительском месте. Понятно, истинным шофером не стал, но в случае чего пару километров вполне мог прорулить. Война шла дальше. Все вокруг говорили о Будапеште. Наши на фронте жали, неуклонно охватывая столицу клещами прорывов. Взяты Марлин, Страка, уже взят Мишкольц, Да, сержантам названия этих географических мест по большей части неведомы, но понятно, что дело будет и будет там. Планы города, фото, нелегкие названия улиц и площадей, замков и дворцов. Наверное, какие-то опергруппы уже там, внутри, в огромном готовящемся стать крепостью городе, набитом эссовцами и салашистами, что клянутся разгромить наступающие силы Красной Армии. Ничего, пусть обманывают себя». На этот раз группа старшего лейтенанта Землякова должна идти во втором эшелоне. Задача по горячим следам захватить и исследовать материалы одного хитрого завода, разрабатывавшего специальное оборудование для секретных экспериментов. Уничтожить следы за собой гитлеровцы уже не успеют, но на месте будет важен каждый час. Мародеры, варье, да иной раз и наши чересчур хозяйственные бойцы проходящих частей или инициативная старшина Ахача. Иной раз наносят следствию не меньше вреда. АХЧ. Административно-хозяйственная часть.